Где-то в 5 дня, через 2 часа после окончания смены у всех троих они решили, что пора домой. Сэнди уехал чуть позже 4, хотел перед обедом покачать лужайку. Почему он должен стоять здесь? спросил Мэтт. В чём смысл? Тони спросил Мэтта и Фила, знают ли они что-нибудь о Кардевском гиганте. Получив отрицательный ответ, рассказал эту историю. Гиганта нашли В расположенной в штате Нью-Йорк Онандан-Гэвелью были гипотезы, что это окаменевший труп гигантского гуманоида, то ли пришелец из другого мира, то ли недостающее связующее звено между обезьянами и человеком. И лишь потом выяснилось, что это подделка, сработанная неким Джорджем Халлом, который изготавливал сигары в Бингемтоне. Но до того, как Халл сознался, продолжил Тони: Весь мир, включая ФТ Барнома, сбежался взглянуть на находку. Барном Финиас Тейлор, 1810-1891, знаменитый импресарио, создатель цирка, в 1882 году приобрёл огромного слона по кличке Джамбу и выдавал за последнего оставшегося в живых мастодонта. В 1865 году опубликовал откровенную книгу про идохи мира. Ему принадлежит фраза: На наш век простоков хватит. Поля соседних фермеров вытоптали, в дома вламывались, какие-то идиоты, заночевавшие в лесу, устроили пожар. Даже после того, как Хал во всём сознался и рассказал, как окаменелого человека вытесали в Чикаго и на поезде привезли в штат Нью-Йорк, люди продолжали приезжать. Они отказывались верить, что это подделка. Вы же знаете поговорку: на наш век простаков хватит. Она появилась в 1869 году и относилась к тем, кто уверовал в подлинность кардивского гиганта. И что ты хочешь этим сказать, спросил Фил. Тони коротко глянул на него. Что я хочу этим сказать? Всё просто. Новый кардивский гигант на верной мне территории не появится. Я приложу к этому все силы. Или Если уж говорить о наших делах, туринский Бьюик. Когда они пересекли автостоянку, к ним присоединился Хадди Роер. Мистер Дилан трусил рядом. Хадди услышал последнюю фразу про туринский Бьюик и закакотал. Тони одарил его мрачным взглядом. Никаких кардиевских гигантов в Западной Пенсильвании. Зарубите это себе на носу, парни, и передайте другим. Потому что это устный приказ. Никаких бумаг на доске объявлений я вывешивать не буду. Я понимаю, какие-то разговоры пойдут, но они быстро улягутся. Я не допущу, чтобы поля дюжины ферм Амиши затоптали зеваки, особенно в период созревания урожая. Понятно? Его поняли. К 7:00 вечера жизнь возвратилась в привычное русло. Сэнди Диаборн убедился в этом сам, когда вернулся после обеда, чтобы ещё раз взглянуть на Бьюик. Около него отирались лишь трое патрульных: двое в штатском, один в форме. Бак Фландерс, один из патрульных, чья смена закончилась, щёлкнул кодоком. Сэнди забеспокоился, но потом подумал, что собственно будет на фотографиях. Бьюик, ничего больше, модель, которая давно уже стала раритетом. Сэнди присел на четвереньки, заглянул под днище. воспользовавшись ручным фонариком, который должно быть оставили рядом с автомобилем аккурат для любопытных, внимательно осмотрел выхлопную систему. Решил, что изготовили её из спайрекса. Какое-то время постоял, сунувшись в окно водителя, гудения не услышал, холода не почувствовал, потом прошёл в здание, чтобы перекинуться парой слов с Брайаном Коулом, выполнявшим обязанности сержанта в этой смене. Разговор начался с Бьюика, перешёл на семьи, и они уже добрались до бейсбола, когда в кабинет заглянул Орвилл Гард. Кто-нибудь видел Эниса? Драконша на телефоне. И она недовольна. Драконшей прозвали Эдит Хаймс, сестрой Эниса. Она была на 8 или 9 лет старше брата и давно уже вдовела. Многие во взводе D несколько не сомневались, что она убила своего мужа. Просто свела в могилу. Он не орту, не язык, а боюд острый нож. Как-то заметил Дикки Дакелли вот. Керт, который виделся с дамой чаще других патрульных, обычно его напарником был Энис, и они прекрасно ладили, несмотря на разницу в возрасте. Пришёл к выводу, что патрульный Рафферт и так и не женился исключительно благодаря своей сестричке. Я думаю, в душе он боялся, что они все ничем от неё не отличаются. как-то поделился он своими мыслями с Сэнди. Возвращаться на работу после смены — идея не из лучших, подумал Сэнди, проговорив с драконшей долгих десять минут. Где он? Он обещал вернуться домой не позже половины седьмого. Я приготовила мясо, как он хотел. Покупала его по восемьдесят девять центов за фунт, а теперь оно пережарилось, превратилось в подошву, стало серым, как грязная вода в посудомоечной машине». Если он завернул в Country Way или Tep, вы лучше сразу скажите мне, я ему позвоню и объясню, что к чему. Она также сказала Сэнди, что у неё закончились таблетки для очистки воды, и Энни сообещал привезти упаковку. Так где же он, чёрт побери? Остался на вторую смену. Она бы не возражала, ведь ит Бог лишних денег не бывает. Только он мог бы и позвонить, или он где-нибудь пьёт. И хотя Драконша прямо так не сказала, По интонации Сэнди понял, что она ставит на второй вариант. Сэнди сидел за диспетчерским пультом, одной рукой прикрыв глаза, пытаясь вставить в монолог драконши хоть слово, когда появился Кертис Уилл как штадский юный и весёлый, как и Сэнди, он приехал из дома, чтобы ещё раз взглянуть на роуд-мастера. Подождите, Эдит, одну секунду. Сэнди закрыл микрофон рукой. Помоги мне на вобранице. Ты знаешь, куда поехал Ленис? Уехал? Да, причём не домой. Свободной рукой Сэнди указал на телефонную трубку, звонит его сестра. Если он уехал, почему его машина до сих пор здесь? спросил Керт. Сэнди вскинул глаза на Кертисы. Их взгляды встретились. Они не произнесли ни слова, но в голове каждого сверкнула одна и та же мысль. Сенди быстренько избавился от Эдит, обещал перезвонить ей или найти Энниса, чтобы тот позвонил ей сам, если он ещё на территории базы. Потом вышел из здания вместе с Кертисом. Насчёт автомобилей Кертис не ошибся, не мог ошибиться, потому что над Гремлином Энниса производство American Motors утешались все, кто только мог. American Motors автомобильная компания, созданная в 1954 году. и в 1986-м купленной Крайслером. Первый представил на рынок компактный автомобиль. Компакт Гремлин, экономичный двухдверный автомобиль, выпускался в 1975-1980-х годах. Он стоял неподалеку от снегоуборочной машины, которую Джонни Паркер выкатил из гаража Б, чтобы освободить место для Бьюика. Солнце клонилось к горизонту, так что оба автомобиля отбрасывали длинные тени. Сенджи и Керт заглянули в кабину Гремлина, но увидели лишь обычный хлам: обёртки от гамбургеров, банки из-под газировки, коробочки типа рилье, пара карт, запасная форменная рубашка, висевшая на плечиках у заднего сиденья, рыболовные снасти. Эта кабина просто радовала глаз в сравнении со стерильно чистой пустотой кабины Бьюика. И уж совсем они растаили Если бы увидели Энниса, похрапывающего за рулем в надвинутой на глаза бейсболке. Но вот Энниса-то в кабине и не было. Керт повернулся, зашагал обратно. Сэнди бросился следом, схватил за руку. — Куда ты идешь? — Надо позвонить Тони. — Вот это ни к чему, — возразил Сэнди. — Пусть пообедает. Позвоним позже, если понадобится. Но я очень надеюсь, что мы сможем без этого обойтись. Прежде чем проверять что-то еще, даже комнату отдыха наверху, Керт и Сэнди завернули в гараж «Б». Обошли автомобиль, сунулись в кабину, заглянули под днище. Никаких следов Фенни Сараферти не нашли. В непосредственной близости от Бьюика в этот момент вообще никого не было. «Здесь холодно или мне кажется?» — спросил Кертис, когда они уже собрались вернуться в здание. Опустился на колени и... Ещё раз заглянул под днище. Поднялся, отряхнул брюки. Я понимаю, здесь не холодильник, но вроде бы куда как прохладнее, чем должно быть, не правда? Сэнди, наоборот, изнывала от жары. Пот так и струился по лицу, но, возможно, причину следовало искать в нервах, а не в температуре воздуха в гараже. Он подумал, что холод, о котором говорит Керт, Отголосок того, что он чувствовал или думал, что чувствует на автозаправочной станции Дженни. Керт без труда прочитал его мысли. Может, и так, может мне это только кажется. Чёрт, не знаю. Давай проверим всю базу. Может, он внизу в коптёрке решил поспать, не в первой. Они вошли в гараж бы не через большие сдвигаемые ворота, а через обычную дверь, открываемую поворотом ручки в правой стене. Керт остановился на полдороге, И вместо того, чтобы выйти из гаража, обернулся и ещё раз посмотрел на Бьюик. Тот стоял у стены, где висели молотки, ножницы для резки металла, грабли, лопаты и даже один ручной бур. Красные буквы АА на рукоятке расшифровывались не как анонимные алкоголики, но как Арки Арканян и зло смотрел на вроде бы автомобиль, почти с ненавистью.